Глава ч е т в ё р т Когда в понедельник на деловой встрече с богатым клиентом, для которого Рита разрабатывала проект обустройства сада при большом загородном доме, она выудила из сумки свой старенький мобильник, Рита поняла, что Ратмир был прав. Клиент, по-хозяйски развалившийся в широком тёмно-коричневом кожаном кресле, возрился на телефон с таким удивлением и даже отвращением, что Рита залилась румянцем до корней волос. Однако повернуть время вспять, вернуться в Берлин и прихватить таки преподнесённый Ратмиром аппарат она не могла, да и не хотела. «И почему эти богачи всегда обращают внимание на мелочи?» ворчала Рита себе под нос, когда шла к метро после работы. ы н е всё ли им равно, какой у меня телефон?» Тем не менее... Встреча с клиентом прошла хорошо. Гарику, так он просил себя называть, понравились все идеи Риты, и он не стал вносить никаких изменений. Довольно потирая руки, он подмигивал Рите и нахваливал её, пока провожал до дверей своего офиса. У Риты сложилось впечатление, что клиенту было всё равно, что она сделает на его участке. Гарику хотелось только одного — поскорее начать и поскорее закончить. Оставалось дождаться, когда окончательно установится весенняя погода, и тогда можно будет приступать к работам на земле. Если в центре Москвы от снега и следа не осталось, то за городом, где находился особняк ритиного клиента, ещё лежали сугробы. Март подбирался к концу, и зима, кажется, наконец-то окончательно отступила. Если резко не похолодает и снова не пойдёт снег, то через неделю... «Можно будет съездить и посмотреть, с чего начинать обустройство территории». Утром во вторник Рита стояла перед большим зеркалом в крохотной прихожей и рассматривала своё новое отражение. То ли весна на неё подействовала, то ли осуждающие взгляды некоторых коллег, но она решила прекратить строить из себя серую мышь, одеваясь неброско и лишая себя красок. Сегодня она перетрясла гардероб и выудила фисташковое платье с длинным рукавом, которое купила ещё до рождения Лизы. Надевала она его всего один раз, поэтому наряд был как новенький. Платье из тончайшей шерсти плотно облегало фигуру, заканчиваясь на 10 сантиметров выше колена. Не очень короткое и не целомудренно длинное. Треугольный вырез открывал шею и подчёркивал грудь, но не выглядел вульгарным. Вообще, р е т е с фигурой повезло. Она ела всё подряд, и не поправлялась. Все набранные во время беременности килограммы испарились сразу же после родов, а в течение последующих месяцев она похудела ещё сильнее. Новорождённая дочка показывала характер с первых часов появления на свет. Грудью Рита не кормила, не было молока. Видимо, дал о себе знать стресс. Шутка ли, когда муж бросает накануне родов и уходит к другой женщине, заявив, что ни жена, ни ребёнок ему не нужны. Молока не было, а от смесей Лиза воротила свой крохотный носик. Рита тогда перепробовала, наверное, всё, что было на рынке. От одной у дочки появилась цыпь, от второй её тошнило, третью просто отказывалась пить. В результате всё-таки удалось найти то, что организм ребёнка начал принимать. Намучилась Рита тогда знатно, похудела сильно. Какие уж тут лишние килограммы. Зато теперь... Рассматривая себя в зеркале, Рита была довольна. Всё, как говорится, было при ней. Конечно, не п о м а л а Андерсон, но и не хуже. Рита распустила волосы, рассыпавшиеся по спине лёгкими волнами. Она даже поярче подвела глаза и накрасила губы. Бабушка Таня обрадовалась бы, пришла к выводу Рита. Но бабушка уже ушла. Нужно было отвезти Лизу в садик. Рита с новой работой совершенно не успевала этого делать. Бросив в зеркало последний взгляд, Рита надела пальто и вышла из квартиры. Нужно было спешить. Креативный директор Андрей ждал её с докладом о вчерашней встрече с клиентом, поэтому опаздывать не стоило. На первом этаже «Валида» у лифтов было настоящее столпотворение. Здесь каждое утро собиралось много сотрудников, спешивших на свои рабочие места — Но обычно толпа быстро рассеивалась. Рита п р и с т р о и л а с ь с краю. «Почему столько народу?» — спросила она какого-то человека, стоявшего рядом. «Кажется, два лифта вышло из строя. Вроде кто-то даже застрял». «Ясненько». Вдруг взгляд Риты упал на мужчину, стоявшего чуть впереди. «Влад? Её бывший муж? Этого не может быть. Что он делает в Валиде?» Но она не обозналась. Это был именно он. её бывшей, собственной мерзкой персоной. Уж кого-кого, а Влада она бы узнала из тысячи. Это его манера держаться так прямо, будто он палку проглотил, и она так и осталась стоять колом у него внутри. Эти его идеально выглаженные костюмы и накрахмаленные до колкости воротнички рубашек. Волосы его эти светлые, всегда зачесаны е назад волосок к волоску, словно он готовится к фотосессии. Нет. Ей ещё Влада не хватало здесь». Рита начала пятиться, не сводя на с т о р о ж е н н ы х глаз с бывшего мужа. Позади неё уже образовалась шеренга и из вновь пришедших сотрудников компании. «Девушка, осторожнее!» — взвизгнула полная дама, которая Рита нечаянно наступила на ногу. «Простите», — пробормотала Рита, пытаясь протолкнуться сквозь плотно обступивший её поток людей. Ей стало душно и страшно. Она заметила, что Влад начал оглядываться по сторонам. Того и гляди, увидит её. Рита больше не раздумывала ни секунды. Резко развернулась, толкнула кого-то, кому-то наступила шпилькой прямо на пальцы, и тот несчастный взвыл. Она пёрла, как советский танк, на Берлин. Прорвав-таки последний ряд, девушка бросилась бегом в противоположном от толпы направлении. Даже если Влад и заметил убегающую Риту, вряд ли он узнал её со спины. Волосы-то у неё теперь светлые, а раньше были каштановыми. Влад считал, что блонд не шёл Рите, и она послушно красилась в ненавистный оттенок. Всё это промелькнуло в её мыслях за считанные секунды. Рита не знала, где ей прятаться, но допустить встречи с Владом не могла. н и сегодня. И не завтра. Лучше вообще никогда. Рита заметила закрывающиеся двери лифта напротив и ломанулась прямо в сужающуюся щель. Она пронеслась по холлу с такой скоростью, что, вбежав в лифт, по инерции врезалась в стоявшего к ней спиной человека, который, в свою очередь, отлетел к противоположной стене кабины. Мужчина, не стесняясь выражениях, в обматерил Риту. Двери лифта бесшумно закрылись позади Риты, она прислонилась к ним, пытаясь успокоить взбесившееся сердце. Её грудь ходила ходуном. Внутри что-то неприятно жгло, а в глазах мельтешили кровавые пятна. Бегать она была не мастак. Пытаясь успокоиться, Рита закрыла глаза и начала считать до десяти. Когда дыхание восстановилось, и она открыла таки е глаза, Рита сообразила, что оказалась в президентском лифте. На неё с любопытством взирали три пары чёрных глаз, неотрывно следивших за её лихорадочными вдохами и выдохами, а точнее за грудью Риты, эти вдохи-выдохи совершавшей. «Здрасте». п р о л е п и т а л а девушка. Паника с новой силой захлестнула её. Братья Закаевы, вся тройка в полном составе. Ратмир смотрел удивлённо, слегка нахмурившись. На губах Руслана играла весёлая улыбка. Третий, с которым Рита не была знакома, взирал на неё зло прищурившись. И ещё бы, она же его чуть с ног не сбила. «Рита, Рита, Маргарита!» пропел Руслан. «Извините, — опомнилась она, — я... «Я сейчас же выйду!» Она обернулась к кнопкам и начала щёлкать. «Не выйдет, милая. Этот лифт останавливается только на тридцатом, тридцать п е р в о м тридцать втором и на самом последнем», — засмеялся Руслан. «Как это?» «Вот так это!» — процедил сквозь зубы третий брат, Саид, чтобы всякие сумасшедшие не катались. «Извините, я не хотела вас толкать. Так получилось!» Саид с м е р и л её презрительным взглядом. Он пробежался глазами по фигурке девушки, оценил её красивые ноги и сменил гнев на милость. «Ты мне чуть голову не снесла. Придётся тебе как-то компенсировать». Саид широко улыбнулся и подмигнул Рите. Руслан усмехнулся в бороду. р а д м и р кажется, наконец-то очнулся. «Рит, ты что, от маньяка бежала?» спросил он с ноткой сарказма. «Почти». но ну, -ну. Что-то часто они тебе попадаются. Рита шутку р о д м и р а не оценила. Не до смеха ей было. Она прижалась спиной к дверям, глядя на Закаевых. Они тоже продолжали рассматривать Риту. «Все как на подбор», — подумала девушка. «Высокие, хорошо сложённые, красивые. И глаза у всех масляные». «Рита, выбирайте», — прервал тишину смеющийся Руслан. «На каком этаже будете выходить?» «А есть разница?» прищурилась она. Голова кружилась, в висках будто стучали маленькие молоточки. Её подташнивало. Рита плохо соображала и не могла до конца вникнуть в смысл слов. Она чувствовала, что ещё чуть-чуть и потеряет сознание. «Конечно. На тридцатом этаже у нас обосновался наш младшенький братец Саид. Выйдите с ним, и придётся расплачиваться за нанесённый ему моральный ущерб». «Заткнись», — проворчал Ратмир. но Руслан его не слушал и продолжал. «На тридцать первом, как вы знаете, обитает ваш непосредственный начальник Ратмир Валидович. Выйдите с ним, и придётся весь день работать, не покладая рук, а может, и...» Тут не выдержал уже Исаид и тоже заржал. Ратмир грозно посмотрел на Руслана, и тот не стал заканчивать фразу, однако через секунду продолжил свои рассуждения. «Ну, а на тридцать втором ваш покорный слуга». Руслан поклонился, снимая невидимую шляпу. «Выйдите со мной, и вам обеспечен целый день праздных развлечений. Мы даже можем с вами прокатиться на самый верх». «А там у нас что?» «А там у нас пентхаус и великолепные виды на Москву с высоты птичьего полёта». «Заткнись, придурок!» — рявкнул Радмир. Он знал, что брат специально говорит все эти с а л ь н о с т и чтобы его позлить. Он и злился. Лифт звякнул. Двери медленно расползлись в стороны. «Так что, Рита, вы выберете?» — продолжал смеяться Руслан. «А?» «Кто из братьев Закаевых вам больше по душе?» — поддержал шутки Руслана Саид. «Со мной выйдете? Или дальше с этими двумя поедете?» Ратмиру тоже вдруг стало интересно, как Рита выкрутится из ситуации. Он видел, что она была не в восторге от шуток Руслана. Кажется, она вообще плохо соображала, что ей говорят. «Я с Ратмиром Валидовичем», — пробормотала она, чуть отступая в сторону и давая Саиду возможность выйти. «Вот так всегда», — нарочито несчастно вздохнул Саид. «Пострадал я, а все сливки старшим братьям достаются». «Эх!» «Иди, иди, работай», — бросил ему вслед Ратмир. Слава богу, через несколько секунд лифт остановился на тридцать первом этаже, и Рита вместе с Ратмиром Вышли под смех Руслана. «Рита, если передумаете, то теперь вы знаете, где меня искать». Руслан уехал, и Ратмир скомандовал. «Пошли в мой кабинет». «Мне нужно в свой отдел, а то Андрей меня убьёт». «Подождёт твой Андрей. Посмотри на себя, на тебе лица нет». Больше, ни слова не говоря, Ратмир взял её под локоть и провёл к себе в офис. Секретарская стойка была пуста. Видимо, Лена тоже застряла внизу, ожидая, когда починят лифты. Рита опустилась на стул, который заботливо выдвинул для неё Ратмир. «Рит, ты чего такая бледная? Тебе плохо?» «Ничего, всё уже в порядке». Руки её мелко дрожали, и чтобы это скрыть, Рита скрестила их на груди. «Дать воды». «Ага». Рите не хотелось рассказывать р а д м и р у что иногда её накрывали приступы неконтролируемой паники. Обычно это случалось от сильного нервного перенапряжения, когда Риту что-то пугало или кто-то на неё орал. Вот и сейчас, увидев в толпе Влада, её тут же настигла паническая атака. Слава богу, на этот раз, пока она бежала, пока слушала шутки Руслана, доносившиеся до неё будто сквозь какое-то марево, паника ушла, не накрыв её с головой. Обычно всё заканчивалось хуже, но сегодня обошлось, хотя она и сильно перенервничала. «Держи». р а д м и р протянул ей стакан с холодной водой. «Спасибо». Ратмир присел на к о р т о ч к и заглядывая в бледное лицо Риты. «С тобой точно всё в порядке?» «Да, да, просто голова закружилась». «Потому что не нужно носиться, как угорелая», — подытожил Ратмир. Он поднялся. Встала и Рита. «Я пойду в свой отдел. Езжай на президентском лифте, а то обычный не дождёшься». «Он разве не только на ваших этажах останавливается?» «Когда идёт вверх — да, а вниз можно спуститься на любой». Ратмир подошёл к Рите, сунул ей в руку новенький мобильник, который она так и не взяла в их прошлую встречу, и, не дав возможности снова начать возражать, подтолкнул к выходу. Через полчаса лифты отремонтировали, и жизнь в Валиде пошла по давно заведённому порядку. Рита оправилась от утреннего шока и к середине дня полностью влилась в работу. Однако, когда рабочий день подошёл к концу и пора было отправляться домой, Рита с опаской оглядывалась по сторонам, боясь снова столкнуться с Владом. Но того нигде не было видно. «Неужто мне теперь каждый день придётся подбираться к Валиду, как шпион подбираться к режимному объекту?» — думала Рита. Встречаться с бывшим мужем не хотелось. От одной мысли, что этот человек тоже работает в корпорации, было тошно. С другой стороны, Рита-то ему ничего плохого не делала. Поэтому, скорее уж, Влад должен избегать встречи с ней, а не наоборот. «Рит!» — раздался сзади женский голос. В дверях на выходе из здания её нагнала Лена. «Ленка, привет! Неужто Радмир Валидович сегодня тебя отпустил без задержек?» «Как видишь», — улыбнулась Лена, беря Риту под руку. Они шли по площади перед Валидом. Мимо сновали сотрудники компании, которые тоже закончили рабочий день. «Рит, приезжайте с Лизой в субботу ко мне в гости, а? А то скоро я в декрет уйду. Там малыши родятся. Как я ко всему этому не готова?» тяжело вздохнула Лена. Её улыбчивое лицо омрачили две маленькие вертикальные морщинки между бровей. «Брось, Ленка, всё у тебя получится. Тяжело, конечно, сразу с двумя малышами, но ты же говорила, что мама твоя к вам переедет, чтобы помогать». «Да, но мужа это не особо радует. У них не очень гладкие отношения». «Ничего, потерпит. Это ж не навсегда». Они подошли к ступенькам, ведущим с площади к тротуару и проезжей части. «Не переживай. Главное, чтобы роды хорошо прошли. А дальше справитесь как-нибудь», — улыбнулась Рита. «Ну, так приедете с Лизой? Муж, скорее всего, в с е выходные будет работать, а мне скучно одной дома. Приедем, конечно. Часиком к о д и н д ц а т и нормально?» Самое то. Печаль с Лениного лица ушла, и она снова сияла нежной улыбкой. «Тогда договорились». Рита посмотрела по сторонам. «Ты на метро?» «Нет, здесь маршрутка ходит прямо почти до моего дома». «Так что я дорогу перейду, а на той стороне сяду в маршрутку. А я на метро». Рита чмокнула Лену в щёку. «Ну пока, подруга. До встречи». Лена медленно поплелась к подземному переходу. Ходить с двумя малышами в животе ей уже было трудновато. Рита же двинулась в сторону ближайшей станции метро. д у л пронизывающий ветер, и она пожалела, что надела короткое платье. Всё-таки весна ещё не совсем вошла в свои права. Рита засунула руки поглубже в карманы пальто и прибавила шагу. Нужно было спешить домой. Там дочка заждалась. Каждый вечер Лиза рассказывала Рите про свои детсадовские приключения. Кто из ребят плакал, кто не спал в тихий час, кто не ел кашу, кто с кем подрался, да кто в кого влюбился. Потом Рита читала дочке сказку, ждала, пока та уснёт, а затем занималась своими делами. Из задумчивости Риту вывел звук притормозившего возле неё автомобиля. Окно опустилось. «Рита, садись, я тебя подвезу». «Спасибо, Ратмир Валидович, но я уже почти пришла. Вон метро. Я домой тебя отвезу». «Не нужно, я на метро», — продолжала сопротивляться Рита. «На метро сейчас самый час пик, не протолкнёшься». А на дорогах пробки. Я знаю, где их объехать. Рита взглянула в улыбающееся лицо Ратмира. Ну же, Рита, ты всё же меня боишься, да? Вот ещё, — фыркнула девушка и, решившись, открыла дверь автомобиля. Как только она оказалась в салоне, её тут же обволокло теплом. После пронизывающего ветра снаружи воздух в машине казался даже горячим. Ратмир перестроился в средний ряд и спросил, — Какой твой адрес? «Ты вроде живёшь где-то в районе Белорусской, но где конкретно?» Рита назвала адрес и объяснила, где её дом находится по отношению к кафе «Берлин». р а д м и р не пользовался навигатором. Кажется, Москву он знал лучше любого таксиста. «Как вчера прошла твоя встреча с клиентом?» «Нормально». «Гарик, для которого ты разрабатываешь проект, мой старинный друг, поэтому ты уж постарайся». «Если вы так переживаете, что я могу не справиться...» «Зачем доверили мне проект?» — покосилась на него Рита. Ратмир перехватил её взгляд. «Хочу посмотреть, на что ты способна. А если этому вашему Гарику что-то не понравится, уволите меня?» «А ты так хочешь, чтобы я тебя уволил?» — широко улыбнулся он. «Нет, конечно». «Не волнуйся. До первой зарплаты я тебя точно не уволю. Даже если ты Гарику всю землю у особняка...» Просто закатаешь асфальтом». Улыбка Ратмира стала ещё шире. «Почему именно до первой зарплаты?» Рита не поняла, куда он клонит. «Ты забыла?» Ратмир снова бросил на неё быстрый взгляд. «Ты же меня на ужин обещала пригласить». «А я думала, ты уже забыл про это», всплеснула Рита руками. «Как я могу забыть? Это единственный способ заставить тебя сходить со мной в ресторан. Ведь если я сам тебя приглашу, ты откажешься?» Он снова улыбнулся. «Или не откажешься?» «Откажусь, конечно. Ты мой начальник. Какие могут быть рестораны?» «Рит, ты старомодна». Её так и подмывало, показать ему язык или треснуть, или сделать ещё какую-нибудь глупость. Уверенность в себе Ратмира и его непрошибаемость бесили Риту. «Уж лучше пусть я буду старомодной, чем...» Она замолчала, не желая произносить вслух вертевшиеся на языке слова. «Чем л е г к о д о с т у п н ы й — закончил за неё Ратмир. — Да. Ратмир плотно сжал губы. Ему трудно было понять Ритина нежелание подыграть ему. Он привык к тому, что девушки запросто шли на флирт, стоило ему обратить на них своё внимание. А здесь? Здесь всё было слишком сложно. — Рит, — прервал он тишину. — Ты мне нравишься. Я не верю, что не симпатичен тебе ни капельки. — Почему? Её вопрос прозвучал слишком резко. Он пожал плечами. «Что бы вы, женщины, там себе не придумывали, мы, мужчины, чувствуем исходящие от вас флюиды. Что ты хочешь сказать?» «Хочу сказать, что если бы был неприятен тебе, то понял бы это сразу». Слава богу, продолжать дальше этот разговор не было нужды. Рита увидела, что они подъехали к её району. «Вон туда сверни», — сменила она тему. «Третий дом справа». Когда они остановились, Ратмир насмешливо взглянул на неё. Что, даже на чай не пригласишь? Ох уж эти ямочки на его щеках, когда Ратмир улыбался. И не мечтай! Рита будто сама себя одёрнула, заставляя отвернуться от него и не рассматривать красивую улыбку и тёплый взгляд. Красивый гад! Рита нервно начала расстёгивать ремень безопасности, но он никак не поддавался. Ратмир чуть наклонился к ней и помог. «И что ж ты так нервничаешь? Не буду я напрашиваться к тебе в гости». Но этот разговор мы ещё продолжим». «Ратмир, я уже говорила и скажу ещё раз. Знаю, знаю, мне с тобой ничего не светит. Но это не значит, что ты резко перестанешь мне нравиться». «Ты не выноси», — м закатила она глаза. «Спасибо, что подвёз. И до свидания, Ратмир Валидович». Рита вылетела из машины, громко хлопнув дверью, чем вызвала смех Ратмира. Она нервничала в его присутствии, а это хороший знак». Он знал, что не ошибался. Он нравился Рите. Почему она не хотела принимать его симпатию, было не столь важно. Ратмир разберётся с этим со временем. Она плыла в его сети, как золотая рыбка в тенёта старика-рыбака. Только в отличие от последнего, свою золотую рыбку Ратмир отпускать был не намерен. Слишком уж она ему нравилась. «Победа всё равно будет за мной, Ритка. Как бы ты ни сопротивлялась». сказал Ратмир сам себе, отъезжая от её подъезда, и запел. «Рита, Рита, Маргарита».